Эпилог. Я лежала на песке, почему-то босиком, и теплые волны лизали мои голые ступни. Рядом со мной сидел Кайден и смотрел вдаль. И лицо у него было таким... Таким, что я побоялась спросить, все ли у него в порядке. Потому что страшное у него было лицо. Вместо этого попробовала пошевелиться, пытаясь понять, чем закончилось для меня падение с высоты. Кажется, я была вполне живая, даже ничего себе не сломала. Болела голова, спина, ноги, но это была вполне терпимая боль. Тут Кайден повернул голову и посмотрел на меня так, как никогда раньше. С презрением и ненавистью, вот как он на меня поглядел. Но, быть может, мне это почудилось? Слава богам и моему Горешу, мы спаслись. Хотя и довольно сильно ударились об воду. Я потеряла сознание, зато Кайден от удара, похоже, пришел в себя и сумел вытащить меня на берег. Заодно снял с меня сапоги и куртку, потому что на мне оставались лишь темные штаны и намокшая сорочка. Куртку! Он снял с меня куртку. Кайдан, пробормотала я. Я так рада, что ты жив? Он едва заметно кивнул. Ты тоже жива, Иверита Кер. И даже не слишком пострадала. Но скажи мне, как давно ты во всем этом замешана? О чем-то? Шепотом спросила у него. В чем именно я замешана? Во многом, Мейвери Такер. Но сейчас меня интересует покушение на жизнь лорда Винслера, лорда пери алавея а заодно и моего кузена, наследного принца Нерлинга. Вполне возможно, на твоей совести также будет множество смертей студентов Академии Драконов. Не понимаю, с чего ты это взял, что я в этом замешан, если я пыталась всех спасти? «Кайден, о чем ты вообще говоришь?» «О татуировках на твоей спине. Я-то думал, ты скрываешь от меня старые шрамы. Но оказалось, что ты со своей подельницей Лили Джой спрятали совсем другое. Представь, насколько сильно я удивился, когда вытащил тебя из воды и увидел метки туманного предела». Представил. «Ну что же, я представил. Если до этого мне хотелось обо всем ему рассказать, то теперь резко перехотелось потому что Кайден нашел улики на моей спине, после чего провел расследование у себя в голове, и пришёл к по мрачительным выводам. Решил, что я замешана во взрыве на стадионе, хотя все было как раз наоборот. Но он уже успел вынести мне обвинительный вердикт, и теперь мне оставалось лишь дождаться наказания с его стороны. Впрочем, у меня имелось право на последнее слово, которым я все таки решила воспользоваться, хотя понимала, что это вряд ли уже что-нибудь изменит. Я понятия не имею, откуда взялись эти татуировки на моей спине. Зато ты прекрасно знаешь, что у меня амнезия, и наш декан пытался мне помочь. Но, несмотря на все его усилия, мое прошлое так и осталось за стеной, и я ничего не вспомнила. «Хорошая легенда», — похвалил Кайден. «Умно придумано, а взять и обо всем забыть». Я все таки села, но тотчас же закашлялась, избавляясь от лишней воды в легких. Как только мучительный приступ прошел, пожала плечами. «Ничего я не придумываю. Я выросла на суше. Двенадцать лет прожила в общении Такеров. И ты сам был тому свидетелем». «Забавная ложь», — кивнул он. «Но продолжай». Затем на моей руке появился знак призыва. «И вы прилетели за мной втроём. Наш декан и ты со своим кузеном. Какие еще доказательства тебе нужны?» «Ты же сам видел, как меня пытались принести в жертву драконам». «В туманном пределе тоже имеются всадники», — произнес он. «Так что знак призыва вполне мог появиться на твоей руке. Это вполне ожидаемо». «Так что уверен, все было продумано заранее. Сделано для того, чтобы ты попала в Академию Элирена. В этот план входила и твоя община, и даже отец Такер. Красивая получилась легенда Эвери Такер» такая что все в нее поверили я промолчала мне нечего было сказать на столь вопиющую несправедливость. Но вот что мне интересно с какой целью это задумано? За кем в академии ты должна была следить за мной или за эйденом? либо вы давно знали, что грядут игры содружества и ваш план заключался в том, чтобы ты втерлась в доверие, попала в команду а потом. Не договорил, уставился на меня ледяным взглядом темных глаз. «И что же у меня был за план?» — поинтересовалась у него. «Ну уже скажи мне это, Кайден». «Убить нашего короля», — произнес он ровным голосом. «Думаю, в этом и заключался ваш первоначальный план. Уничтожить Эвана МакГилла. Но вмешались глупые повстанцы, и тебе пришлось постараться, спасая лорда Винслера и остальных». «Если что, я спасла заодно и тебя», — напомнила ему. «Заодно ты спасла и меня», — согласился Кайден. «Но тем самым себя выдала». Задумался. «Или же ты еще и вместе с повстанцами, и все это — часть дьявольского плана?» Сперва нужно было прикончить лорда Винслера, при этом делая вид, что ты пыталась его спасти, чтобы стать героиней Академии, а затем добраться и до короля. Кайден покачала ей головой ты бы только себя послушал. «Что же ты такое несешь? По-твоему, я шпионка из Туманного предела? И в Академии только для того, чтобы убить на могиле? Уверен, что так оно и есть», — отрезал он. «Но неужели все, что произошло между нами, то, что я тебя спасла, и еще то, как ты меня целовала за одну и моя драконица, которая пара твоему Зигурту, неужели это не убедило тебя в том, что я ни в чем не виновата?» Тут я захрипела, потому что его рука оказалась на моей шее, и стальные пальцы принялись сжимать мое горло. «Не смей», — с ненавистью произнес он. «Никогда больше не смей об этом говорить. Твой туманный предел — наши враги. Это мразь, которая столетиями питается и паразитирует на нашей крови. И ты тоже». «И я тоже мразь из туманного предела?» — уточнила у него, когда он все таки меня отпустил и уже больше не мерзкая шлюха с суши? Так я прогрессирую или деградирую? К глазам подобрались слезы, но я... Я не стала плакать. Не перед ним, потому что после подобных слов он не заслуживал видеть мои слезы. Ты должна была умереть, Эвери Такер, здесь и сейчас. Я должен был убить тебя своими руками, но я этого не сделаю. Ты останешься жить, но при одном условии. Больше никогда не показывайся мне на глаза. И не появляйся на Елирене, а заодно и в Нерлинге. Потому что ты для меня умерла. Так я всем и скажу. Погибла в страшном взрыве на стадионе, и вся Академия будет чествовать тебя как героиню. Тогда как ты, тогда как я, мерзкая тварь из туманного предела, паразитирующая на вашей крови, не удержалась от издевательского замечания. Немного помедлив Кайден кивнул. «Убирайся в свой туманный предел». Но сделай это незаметно, Эйвери Такер. Тебе все понятно? Кивнула. Сложно было не понять, когда он настолько убедительно объяснил, но все-таки решила уточнить: А как же наши драконы? Наша с тобой связь, Кайден. Я ее разорву, уверенно произнес он. Ты для меня больше не существуешь. Тебя нет в природе, Эвери Такер. И я вычеркну тебя из своей памяти. Но в благодарность за спасение так и быть, оставлю тебя в живых. На этом свой долг я отдал. После чего встал и, прихрамывая, пошел прочь по зоне прибоя. Аристократ из Нерлинга, в благодарность за свое спасение великодушно сохранивший жизнь шпионки туманного предела. Уходил от меня дальше и дальше. Человек, которого я любила и который любил меня. Но уже больше нет. Я осмотрела ему вслед и плакала. Потом перестала но слезы все равно потекли по моему лицу, когда прилетел Зигурд, и Кайден уселся тому на спину. Без седла, после чего Зигурд, припадая на одно крыло, все же поднялся со своим всадником в воздух. Полетел, но тяжело, после чего они скрылись за выступающим мысом. Внезапно я почувствовала, как внутри меня что-то оборвалось. Словно кто-то безжалостный острейшим ножом перерезал натянутые струны. Кажется, Кайден исполнил то, что обещал. Разорвал нашу с ним связь, раз уж я для него умерла. Заодно он оставил меня в этом месте навсегда, потому что я знал, он за мной больше никогда не вернется. Еще немного посидев, я поднялась на ноги и пошла, но в противоположном направлении. И шла так долго, пока не завернула за выросшую передо мной скалу, врезающуюся серыми камнями в море и не обнаружила на пляже надпись на языке Нерлинга, выложенную из камней и палок. «Помогите», — гласила она. А ниже было написано. «Надежда». Опустившись на колени, я снова зарыдала. Конец второй части. Читала Наталья Фролова.